равнодушной презни. Но может она Катя это тогда сама придумала? Может ей показалось? После того случая она стала пристально наблюдать за Джейком и Мэри, тем более что ей было известна, скажем так, Машкина любвеобильность. Но не смогла больше ни разу засечь между ними ничего, что выходило бы за рамки обыкновенной дружбы: ни поцелуя, ни прикосновения, ни особенного взгляда, ничего. Катя вспоминала яростно орудия пылесосом в прихожей. Затем перетащила агрегат на кухню. Вдруг в памяти у нее всплыли слова Гоши, сказанные им вчера касательно Маши. Что она там припомнила, Катя говорила Гошке два года назад? «Разбогатею. Купим аэродром». И еще она тогда уезжала. Куда-то далеко уезжала, не в Мелитополь. Иначе незачем было бы занимать у Гоши денег – А потом она вернулась, вернулась грустная и по-прежнему небогатая. Отдала Гоше деньги, причем не скоро и в рублях по курсу. Какая-то смутная идея забрезжила в голове у Кати. Домашнее хозяйство странным образом не мешало, а напротив помогало идее выкристаллизовываться. И когда... С присошением кухни было покончено. Катя подошла к груди аэродромных визиток и почти безошибочно вытянула из них нужную. Точнее, это была не визитка, а клочок ленованной бумаги, на котором имелись фамилия и два телефонных номера домашний, рабочий. Владимир Бережковский было записано на листочке. Владимир Бережковский в те далекие аэродромные времена служил пограничником на паспортном контроле в Шереметьеве-2. Кажется, был капитаном. Он даже провел ее, когда Катя улетала во Францию на посадку через вирбзал. зал Это сейчас, плати 50 баксов и проходив в зал для очень важных персон. Тогда эта честь доставалась министрам, депутатам или, или тем, у кого были знакомые пограничники или таможенники. Они выпились с Бережковским коньяку в Виповском буфете. Володя лихо по-гусарски опрокинул рюмку, козырнул и ушел. А Катя до самой посадки наслаждалась, сидя в роскошных креслах вир отсека. До этого она даже пару раз с ним встречалась, помимо Колосова. Сидели в каких-то компаниях, выпивали. Бережковский пел, грассируя под гитару бардовские песни. И вот я, проститутка, я фея, «Из Хороший парень. Даже жаль, что у нее с ним ничего не получилось. Через два года из Франции Катя вернулась уже с Андреем. Но расставались-то они с Бережковским друзьями. Почему бы ей сейчас ему не позвонить? Правда, прошло почти восемь лет с тех пор, как он козырнул ей на прощание в Виповском зале Шереметьево. Он в сто раз мог поменять место службы и рабочий, и домашний телефон». Столько произошло за эти годы со страной, что Володя запросто мог сменить все на свете, вплоть до фамилии, гражданства и сексуальной ориентации. Но попытка не пытка. Катя взяла трубку и набрала рабочий телефон пограничника. «Слушаю!» — раздался молодцеватый явно голос военного. «Можно попросить Бережковского?» — проговорила Катя. В трубке не удивились, не переспросили «Кого?» Нет, что-то буркнули, бросили трубку на стол. А через минуту Екатерина Сергеевна услышала знакомый лихой голос. Слушаю, Бережковский. Здравствуй, Володя, сказала Катя, пытаясь придать своему голосу максимально притягательный для мужчин хрипловатый шарм. Это Катя Калашникова. Помню, отрывисто сказал Бережковский. Спасибо, что позвонила. Бережковский явно был занят или куда-то спешил. Катя решила сразу брать быка за рога. «Как ты понимаешь, Володенька, — проворговала она, — если человек вдруг звонит после восьми лет молчания, значит, ему что-то от тебя надо. Буду рад служить». Быстро, но, впрочем, вполне радушно проговорил Бережковский. «Можно ли узнать с твоими возможностями, куда конкретно летал один человек?» Бережковский на секунду задумался. И Катя поняла, тому не хотелось бы помогать ей, ежели она отыскивала компромат на мужа или любовника». «Проклятая мужская солидарность!» «Это женщина!» — поспешила добавить Катя. Казалось, Володя облегченно вздохнул. «Если летела через нас до полугода назад и позже, нет проблем!» — деловито проговорил Бережковский. «А если раньше?»